Глава 33. Ступени под лесом и лавой. Более века назад Уильям Прескот писал о правителе Иштлиль-Шотчиле. Он был прямым потомком царского рода Тескоко, находившегося в эпоху завоевания в зените славы. Прилежный и способный, он никогда не упускал возможности пополнить свои знания. если написанная им история несколько приукрашена, то это и понятно, ведь он повествует в ней – о былой славе древнего, но пришедшего в упадок рода, которую он хотел бы воскресить. Тем не менее, его все хвалили за искренность и справедливость. Испанские авторы, в чьи руки попали его сочинения, без всякого недоверия следовали ему в своих книгах. Однако ученый мир более позднего времени оценил этого владыку совсем по-другому. Век критики источников видел в нем романтического сказителя, Индийского барда благосклонно внимал рассуждениям о величии его народа, но не верил ни единому слову. И в самом деле, то, о чем он рассказывал, было не только удивительно, но зачастую просто невероятно. Первыми рациональное зерно в повествованиях Ишлиль Шочетля усмотрели, пожалуй, два самых выдающихся немецких исследователя истории Мексики Эдуард Георг Зеллер и Вальтер Леман. Мы уже неоднократно встречались с такими периодами в истории археологии, когда вновь полученные факты разрушали все прежние представления и ставили под сомнение всю нередко с большим трудом воссозданную картину того или иного исторического периода. Не раз мы уже видели, как эту угрозу пытались весьма боязливо предотвратить, предотвратив тем самым и новое толкование, стараясь не обращать внимания на новые факты или же бродя вокруг них, как кот вокруг горячей каши. В этом состоит своеобразная самозащита науки. Археологическая похлебка тоже должна остыть, прежде чем за нее можно будет приняться. Вот так ученые и ходили вокруг древнемексиканских построек и развалин. Можно было подумать, что лава, наполовину скрывавшая руины, все еще раскалена. По сути же дела, Эти сооружения, в тени которых жили отстыки, никак не удавалось втиснуть в ту картину, которая обрела теперь благодаря находкам и исследованиям в областях расселения майя контуры, краски, получила перспективу и фон. А если сооружения и замечали, никто, кстати говоря, их и не искал, то обходили стороной. Сделанные еще сто лет назад замечания Прескота о Теотиуакане – Городе развалин, мимо которого прошел Кортес во время своего бегства из Теначтетлана, не заметить или упустить было весьма трудно, тем не менее не замечать их удавалось почти всем исследователям вплоть до начала последнего столетия. Осторожное упоминание и многочисленные вопросительные знаки – вот и весь комментарий, которого удостаивались древнейшие развалины, пока не свершилось одно за другим несколько открытий последние три десятилетия внезапно случилось то, что, собственно, могло произойти уже давно. Самое удивительное, что не требовалось посылать экспедиции к пирамидам, прорубаться к ним сквозь непроходимые дебри с помощью мачете, бороться с лихорадкой и дикими зверями. Достаточно было сесть на поезд или совершить приятную пешую прогулку, скажем, после обеда в воскресенье. Звучит неправдоподобно, но это так самые большие памятники древнейшей цивилизации Центральной Америки, находятся всего лишь в часе езды по железной дороге от столицы Мексики, а иные даже в пределах городской черты Мехико. Иштлиль-Шотчиль, принявший крещение, был другом испанцев, высокообразованный человек, обладавший обширными познаниями в жреческой науке. Он взялся после окончания войны за написание истории своего народа те годы еще были свежи древние предания, и его история, которой никто не хотел верить, начинается со времен Седой Древности, с основания тальтеками города Тула, Толлан в современном мексиканском штате Идальго. Он рассказывает, что тальтеки знали письменность, числа, цифры и календарь, умели строить храмы и дворцы. В Туле жили не только их правители, но и мудрецы. Законы, которые они издавали, были справедливы для всех. Религия тальтеков не была жестокой, она еще не знала тех мерзостей и гнусностей, которые стали характерными для нее впоследствии. Государство их, согласно Иштлильшотчелю, просуществовало 500 лет. Затем начался голод, разразилась гражданская война, вспыхнули династические распри. Страну завоевал другой народ – Чечемеки. Те тальтеки, что остались в живых, переселились сначала в Табаско, а потом еще дальше, на Юкатан. Когда же все это случилось? Ученые называют некоторые даты, но мы не будем их здесь приводить, ибо все они недостоверны. Мы вообще не будем больше приводить даты при описании находок до ацтекских времен, а также и времен, предшествующих появлению майя. Им нельзя верить, ибо вариантов здесь по меньшей мере столько же, сколько существует исследователей истории Мексики а их сейчас уже немало. Любопытно, что первый из ученых, чьи находки подтвердили сообщение иштлиль Шачитля, француз по национальности нисколько не заботился о том, чтобы индейскому историку наконец поверили. Ни один археолог не допускал реального существования города Тулы, о котором рассказывал Иштлиль-Шочитль. Этот город, о котором он сообщал столько конкретных сведений, сравнивали с мифическим... Туле. Начало примечания. Туле ⁇ легендарный остров на севере Европы, описанный греческим путешественником Пифием около 380 около 310 -го годов до нашей эры. В его сочинении об океане. В средние века Туле часто отождествлялся с Исландией, фарерскими, шотландскими, аркнейскими и гибридскими островами или даже считался частью Британии, Скандинавии Ютландии. Конец примечания. Даже тот факт, что на севере Мексики и поныне существует городок Тула, ни о чем не говорил археологам, так как нигде, ни в самом городе, ни в округе не было ни одной развалины, которая в какой-то мере подтверждала бы легендарные сведения индейского правителя. И даже когда в 1880-х годах француз Дезире Шарне действуя скорее как кладоискатель, чем как ученый, задел одну из пирамид около этой Тула де Альгенде, из этого не сделали никаких выводов. Только во время Второй мировой войны, когда почти весь мир был занят разрушением современных цивилизаций, мексиканские исследователи принялись за изучение своей древней культуры. И что же? В 1940 году археологи всего мира были вынуждены склонить голову перед индейским хронистом. А разве в свое время им не пришлось отдать должное сообщением Гомера? После раскопок Шлимана и сведениям Библии после открытий Лейерда, их коллеги, недоверчивые, скептически настроенные коллеги, нашли древнюю Тулу, первый город Тальтеков, нашли пирамиду Солнца и пирамиду Луны. Начало примечания. Автор ошибочно помещает пирамиды Солнца и Луны в Тулутолан, которая находится, как известно, в штате Идальго, Мексика, тогда как они расположены в Теотиуакане, долине Мехико. Конец примечания. Обнаружили под метровым слоем земли хорошо сохранившиеся рельефы, красивые скульптуры. Эгон Эрвин Киш, лучший в мире репортер, который провел, как немецкий эмигрант, несколько лет в Мексике, первым проинтервьюировал пирамиду Луны. Очарованный видом этого вновь возникшего мира, он писал, и пока пирамида и интервьюер ведут между собой беседу, к ним склоняется, прислушиваясь, типично индейское лицо. Неужели это Иштлиль Шотчитель, вставший из земли, чтобы после четырехсотлетней ссылки и изгнания восстановить свою научную репутацию? И так, шаг за шагом на свет появлялась новая культура, цивилизация легендарных тальтеков, предшествовавшая культуре ацтеков. Верно ли это? Да, действительно, население Мехика жило между пирамидами и рядом с ними, даже не подозревая об этом. Люди проходили мимо них, торопясь на работу, располагались чуть не у самых подножий в обеденный перерыв, чтобы пропустить глоток другой пульки, убийственной агавовой водки, известной еще тальтекам. Стоило им пройти еще немного, и они уткнулись бы носом в пирамиду. Однако вернемся к археологическим исследованиям. На протяжении всего лишь трех десятилетий возле мексиканской столицы развернулись значительнейшие раскопки. В 1925 году возле северной окраины археологи обнаружили змеиную пирамиду и выяснили, что это не одно сооружение, а целых восемь – настоящая каменная луковица, в которой один слой покрывает другой. Судя по данным календаря, такие пирамиды возводились примерно каждые 52 года, так что постройка одного только этого комплекса сооружений, этой луковицы, должна была продолжаться более 400 лет. Достойного соперника эти сооружения имеют в лице храмов и соборов Западной Европы, возведение которых зачастую тоже длилось столетиями. В самом центре Мехико, принялись искать руины Большого Теокалли, того самого, что был основательно разрушен Кортесом, и нашли остатки цокольного уровня. Археологи не ограничились раскопками в Мехико. Они добрались и до Теотиуакана, расположенного в нынешнем муниципалитете Сан-Хуан-Теотеуакан, в 50 километрах от столицы, величайшего поля пирамид, великолепного памятника древней тальтекской культуры Города, в котором приносят молитвы Богу. Именно так переводится его название. Отметим курьезное совпадение. Слово «тео» в Науатле, языке ацтеков, означает «бог», так же, как в греческом. Не советуем, однако, делать поспешные выводы из подобных случайных совпадений. Руины занимают площадь в 17 квадратных километров. И только незначительная часть ее пока что – Расчищена археологами. Начало примечания. По последним данным, Теотиуакан в пору своего расцвета занимал площадь до 22 квадратных километров. Конец примечания. Насколько можно судить, жители перед тем, как покинуть город, завалили его целыми пластами земли, толщиной в несколько метров. Работа, по меньшей мере, столь же удивительная, как и сами сооружения, если учесть, что некоторые пирамиды, характерные ступенчатые, имели высоту не меньше 60 метров. Наконец, исследователи отправились и вглубь страны. Эдуард Зеллер был первым, кто описал крепость-пирамиду Шочикалько, находившуюся в 80 километрах южнее Мехико. Другие археологи принялись раскапывать Чолулу. Там, где некогда Кортес совершил одно из своих кровавых злодеяний, теперь работали ученые. Они открыли внутри самой грандиозной из пирамид, занимавшей в свое время большую площадь, чем пирамида Хеопса, целый лабиринт ходов общей протяженностью в несколько километров. Начало примечания. Сооружение больших пирамид началось в Мексике не в IV веке нашей эры, и строителями их были не тальтеки. Пирамиды Солнца и Луны в Теотиуакане возведены предками индейцев Кечуа на рубеже нашей эры. Древнейшая каменная пирамида Мексики это каменная круглая в плане пирамида в Куикуилька, ныне находится в черте города Мехико, относящаяся к первому тысячелетию до нашей эры. Конец примечания. Продвинулись они и еще дальше на юг. В 1931 году мексиканский археолог Альфонсо Каса производил по поручению правительства раскопки в Монте-Альбане около Уахаки. И именно здесь произошло то, о чем, может быть, никто из археологов не говорил вслух, но, весьма вероятно, всегда мечтал. Был найден клад. Клад Монте-Альбана. Предоставим же слово более искусному рассказчику, Эгону Эрвину Кишу. Есть ли на Земле какой-нибудь другой клочок Земли, история которого была бы столь же темна? Где еще все ваши вопросы – так неизменно оставались бы без ответа. Какое чувство берет в нас верх? Восхищение или замешательство? Что вызывает эти чувства? Комплекс строений, устремившихся в бесконечность? Или, может, пирамиды, похожие на роскошные лестницы, ведущие во внутреннее покое неба? А, быть может, двор храма, который наше воображение наполняет тысячами индейцев, погруженных в неистовые молитвы?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 Одна могила не мешала другой. А может быть, их вызывает пестрая мозаика, фрески, изображающие различные сцены жизни, самые разнообразные фигуры людей, символы, иероглифы, или глиняные сосуды, жертвенные чаши с их благородным звуком. Геометрически прямые урны на четырех ножках с бубенчиками внутри. Стоило какому-нибудь злоумышленнику попытаться унести урну, как бубенчик, сразу же звал на помощь. Но, может быть, украшение? Разве не поблекла выставка древних и современных произведений ювелирного искусства на Нью-Йоркской всемирной выставке перед украшениями из Монте-Альбана? Небольшая часть этого клада сверкает в одной из витрин Национального музея в Мехико. Кто бы подумал, что дикари могли добиться такого совершенства в обработке горного хрусталя? что они изготовляли из золота и драгоценных камней ожерелья, состоявшее из 854 совершенно одинаковых звеньев, расположенных в 20 рядов. Брошь с изображением бога смерти, которого и сам Лукас Карнах не мог бы изобразить более апокалиптически. Серьги, словно сотканные из слез и шипов. Головной убор – тиара, достойная папы из пап. Подвязки – напоминающие английский орден подвязки, ажурные наперстки для украшения ногтей, браслеты с выпуклым орнаментом, застежки и пряжки из нефрита, бирюзы, жемчуга янтаря, кораллов, обсидиана, зубов ягуара, костей и ракушек, золотая маска, у которой и нос, и щеки обтянуты человеческой кожей, табакерка из позолоченных тыквенных листьев, а из перьев кецатля. Начало примечания. Кицатль, квизаль – птица, которая водится в горных лесах Центральной Америки. Самцы в гнездовой период имеют роскошное оперение, сверху ярко-зеленое с золотистым металлическим отливом, и малиновое на брюшке и в подхвосте. При ацтеках эти почитаемые ими птицы во множестве водились в лесах. После конкисты они были практически истреблены в результате хищнической охоты. Сегодня этому виду, внесенному в Международную красную книгу, угрожает вырубка лесов. Разводить их в неволе не удается. Изображение свободолюбивой птицы украшает герб Гватемалы. Конец примечания. Какая византийская императрица, какая индийская принцесса, какая американская миллионерша обладала такими великолепными драгоценностями – которыми многие из индианок были украшены даже в гробу. В Монте-Альбане одни вопросы, так озаглавил Киш этот раздел своего мексиканского репортажа. Только лишь в Монте-Альбане? Если мы хотим быть честными, то должны признать, что о народе строителей до ацтекских времен мы знаем сейчас меньше, чем ничего. Меньше, чем ничего – это значит массу ошибочного, неверного, ложного. Мексика и Юкатан – районы джунглей, и словно в джунглях запутывается археолог, когда начинает заниматься здесь определениями и интерпретациями. Но что же известно достоверно? Достоверно известно лишь одно – цивилизации всех трех народов теснейшим образом связаны между собой. Все эти народы занимались сооружением пирамид, ступени которых вели к богам, к солнцу или луне. Все эти пирамиды, как мы теперь знаем, были приспособлены для астрономических наблюдений и сооружены под прямым воздействием календаря. Американец Рикетсон-младший в 1928 году доказал это по отношению к пирамиде Майя в Ашактуне. Сегодня у нас есть доказательства, относящиеся и к более поздним временам, ко временам чечен ицы, и к древнейшей эпохе, к Монте-Альбану. Все эти народы жили под домокловым мечом своих больших календарных циклов, словно верили, что через каждые 52 года наступает конец света. На этих представлениях и покоилась власть жрецов, ибо считалось, что они одни в состоянии предотвратить грозящую опасность. Средства, которыми пользовались жрецы для поддержания своей власти, с течением времени становились все более жестокими и постепенно вылились в чудовищные жертвоприношения. В праздник Шипе-Татека, бога обновления природы и земледелия, в честь которого жрецы занимались живодерством, они сдирали кожу с живых людей и натягивали ее на себя, зачастую еще кровоточащую. Тесные связи этих народов наглядно видны и при знакомстве с их богами. Сравнивая божества, можно увидеть, что их объединяло примерно то же, что роднило римских и греческих богов. Один из главных богов, великий и мудрый Кецалькаатль, на территории современной Гватемалы был известен под именем Кукумаца, а на Юкатане как Кукулькан. Его изображение в виде пернатого змея можно обнаружить и на древних, и на более новых сооружениях. Даже образ жизни, который вели все эти народы Центральной Америки, был в основном одинаков. И хотя языки их весьма многочисленны, все они принадлежат к двум большим группам. Однако установить родство народов оно подтверждается буквально необозримым материалом. Это еще полдела. Возникает вопрос о взаимосвязях, взаимовлиянии, то есть об их истории. И здесь мы, во всяком случае в области древней истории, бредем еще в абсолютной темноте. Несмотря... На выдающиеся успехи в исследованиях, которые привели, насколько мы можем судить, к совершению верной корреляции календарей Майя и современного, мы до сих пор не знаем начальной, отправной даты истории Майя. Расчищая джунгли вокруг пирамид и дворцов Древней Америки, мы высвобождаем строение, но не прошлое, получаем даты, но не историю. Мы можем строить разные гипотезы, но у нас мало фактов, на которые можно ссылаться. Мы сказали, что остережемся приводить здесь даты. Нарушим, однако, единственный раз наш зарок, чтобы дать представление о тех исторических периодах, с которыми приходится иметь дело археологам. Так, к примеру, некоторые исследователи, основываясь на ряде признаков, относят начало сооружения тальтеками больших пирамид в Мексике к IV веку нашей эры. Мы уже упоминали о некоторых из этих пирамид, начиная от Тулы и кончая Монте-Альбаном. Но об одной пирамиде мы еще не говорили. Это возвышающаяся на семиметровом холме у южной окраины Мехико пирамида Куикуилька. Она находится в чрезвычайно мрачной, унылой на вид местности, словно тронутой заморозками. Некогда вулканы Ахуско и Шитли, может быть, даже только последний. Обрушили огненные потоки лавы на это сооружение, которому Бог, обитающий на нем, помог только наполовину. Археологи обратились за консультацией к геологам. Сколько лет этой лаве? спросили они. И геологи, не подозревая, что своим ответом переворачивают всю сложившуюся картину, уверенно ответили: восемь лет. Слушатель, совершивший в процессе прослушивания этой книги путешествие в глубь веков, вплоть до эпохи шумеров, может понять, что кроется за этими словами. Если ответ справедлив, а, судя по новейшим исследованиям, почти все говорит об обратном, ранняя американская цивилизация по меньшей мере на тысячу лет старше, чем все известные ныне благодаря стараниям археологов цивилизации Старого Света, старше, чем шумер и акад Вавилония, Египет, намного старше, чем Греция, которую мы считаем страной классической древности. Гипотезу, согласно которой американские народы являются потомками монгольских племен, переселившихся в Америку из Азии через Сибирь или Аляску по некогда существовавшему перешейку или же на лодках 20-30 тысяч лет назад, мы, правда, сейчас принимаем. Но точных данных у нас нет. Откуда, из среды каких кочевых племен появились строители Теотиуаканской цивилизации и Тальтеки? Почему именно эти племена, кочевавшие между Аляской и Панамой, оказались в состоянии положить начало цивилизации, мы не знаем. Более того, мы даже не знаем точно, действительно ли все это построил в основном народ тальтеков, а какова была, к примеру, роль сапотеков или, скажем, альмеков, чьи следы мы постоянно находим в Мексике. И если мы сейчас повсеместно употребляем слово «тальтеки», подразумевая под ними предшественников майя и ацтеков, в настоящее время наука отделила цивилизацию тальтеков от культуры теотиуаканцев, то должны отдавать себе отчет в том, что нашли пока что всего лишь общий термин для творцов центральноамериканских культур. Весьма возможно, что слово «тальтеки» и в самом деле всего-навсего означает «строители». Но, может быть, для того, чтобы в какой-то мере представить себе связи, Существовавшее между этими тремя большими царствами и то влияние, которое они оказывали друг на друга, следует в качестве аналогии привести пример из истории Старого Света, тот самый, который приводит в своей работе о Мексике немецкий исследователь Теодор Вильгельм Данцель. Для того, чтобы охарактеризовать своеобразие цивилизации ацтеков и майя, прибегали к аналогиям, почерпнутым из истории Древнего мира сравнивая ацтеков с римлянами, а майя с греками. Сравнение это в общем и целом верно. Майя и в самом деле представляли собой народ, состоявший из отдельных враждовавших между собой племен, которые лишь изредка и на короткое время, когда речь шла о том, чтобы выступить против общего врага, объединялись в сплоченный союз. И если политическая роль майя была не слишком значительной, то в области изобразительного искусства, архитектуры, астрономии, арифметики они добились выдающихся успехов. В отличие от майя, ацтеки были воинственным народом, который создал свое царство на развалинах государства тальтеков, не сумевших отразить их натиск. Тальтеков, если продолжать наши сравнения, можно уподобить этрускам. Мы можем подсказать слушателю, маломальски внимательно слушавшему нашу книгу, еще одно сравнение. Тальтеки, возможно, и более ранние племена, сыграли в истории ту же роль, что и изобретательные шумеры. Тогда майя, подобные вавилонинам, которые, пользуясь превосходными изобретениями предшественников, создали цивилизованное государство. Ацтеки же похожи на воинственных ассирийцев, которые, хотя и пользуются духовными плодами предшествующей эпохи, но превращают их в чисто материальное средство усиления своей военной мощи. Продолжая сравнение, следует сказать, что столица Мексики была обезглавлена испанцами в расцвете своего могущества так же, как столица ассирийцев, великолепная Ниневия, индийцами. Но оба этих примера не сходятся в одном. Речь идет о том, почти необъяснимом факте, что Тальтеки совершенно неожиданно После того, как их государство уже давно исчезло, вторглись в новое царство Майя, что наложило на культуру Майя, в частности в Чечен и Ц, весьма заметный отпечаток. Этому не подберешь аналогии в древней истории. Но так ли было? Ведь все могло обстоять совсем иначе. Существует легенда, в которой все излагается по-иному. В ней даже предсказывается испанское нашествие, правда, в мифологической форме. Легенда гласит, что Кецалькаатль, о котором мы до сих пор говорили лишь как о боге, прибыл из страны восходящего солнца. На нем было длинное белое одеяние, и он носил бороду. Он научил народ наукам, правильным обычаям и установил мудрые законы. Он основал государство, в котором початки кукурузы были в рост человека, а хлопок рос уже окрашенным. В силу каких-то причин Он, однако, был вынужден покинуть свое государство. Он забрал свои законы, свои письмена, свои песни и отправился по той же дороге, по которой в свое время пришел. В Чалуле он сделал остановку и еще раз явил свою мудрость. Затем он отправился к морю, принялся там плакать и сжег сам себя. Его сердце превратилось в утреннюю звезду. Другие утверждают, что он сел на корабль, И отправился в ту страну, из которой приехал. Но все легенды сходятся в том, что он обещал вернуться. На протяжении нашей книги мы уже столько раз убеждались в рациональности многих легенд, что и на этот раз остережемся сразу отмести как поэтические выдумки то, что представляется таковыми на первый взгляд. Может быть, белое одеяние следует заменить белой кожей? Вспомним, что Китсалькатль носил бороду. Подробность весьма интересная для племен, которые были почти безбородыми. Может быть, мы можем пойти еще дальше. Мы приводим здесь лишь вполне серьезно высказанные гипотезы и увидеть в нем миссионера из дальней чужой страны, так же, как некоторые хотят увидеть в нем одного из самых ранних католических миссионеров, миссионера VI века, а другие даже самого апостола Фому. А может быть, эта легенда дает пищу теории, которую уверовал юный Томпсон, считавший, что основателями раннего царства Майя и его цивилизации были атланты. Начало примечания. Убедительных доказательств того, что древние цивилизации Америки развивались в связи с какой-либо цивилизацией старого света, пока нет. Имеющиеся археологические данные убедительно свидетельствуют о непрерывном автохтонном развитии индейских культур от верхнего палеолита до сложения раннеклассовых государств. Что касается легенды о возвращении белого бога Кицалькаатля, то вокруг нее накопилось сейчас столько всевозможных домыслов, догадок и гипотез, что разобраться во всем этом отнюдь нелегко. В настоящее время можно считать твердо установленным, что в доколумбовой Мексике у индейцев Кечуа существовало представление по меньшей мере о двух кицалькаатлях. Один из них Сиакатль Топельцин Кицалькаатль. Видимо, лицо историческое, так звали одного из тальтекских правителей Талана, жившего в X веке нашей эры. Согласно преданию, после ожесточенной борьбы за власть с противоборствующей группировкой знати и жрецов Топельцин, потерпел поражение и вынужден был бежать со своими приверженцами на юго-восток, к побережью Мексиканского залива. С именем Топельцина Кецалькаатла связывают начало тальтекского вторжения в области Майя, на Юкатан, в Горную Гватемалу в X веке нашей эры. Второй Кецалькаатль – сложное синкретическое божество индейцев Кечуа, бог воздуха и ветра, изобретатель письменности, покровитель знаний, то есть божество наделенная чертами культурного героя. Именно ему многие средневековые и современные авторы приписывают пророчество о возвращении и европеоидный облик. Однако ни в одном из древних индейских документов, ни в одном рисуночном кодексе до колумбовых времен нет упоминания о том, что кицаль возвратится в Мексику с востока и вернет себе власть. Нигде, кроме позднейших XVI-17 века. В писаний, испанских хронистов и монахов, нет данных о том, что этот бог имел светлые волосы, белую кожу и необычайно высокий рост. Монахи, писал известный американский археолог Вайян, решили использовать этот миф как доказательство того, что апостол Фома посетил в свое время Мексику и обратил в христианство жителей, затем вновь вернувшихся к язычеству. Стремясь оправдать завоевание, Монахи придавали огромное значение мифу о белокуром боге, обещавшем при прощании со своим народом возвратиться к нему с востока по морю. Однако Кецалькаатль, долины Мехика никогда не был белокурым. Его обычно изображали с черной бородой и раскрашенным лицом, если только он не был представлен в обличии бога ветров, в маске в виде утиного клюва. Таким образом, не подлежит сомнению, что в первые же годы после конкисты Испанские монахи взяли на вооружение некоторые индейские мифы и предания о Кецалькаатле и, искусно подправив их, использовали в корыстных целях для оправдания испанского завоевания и для облегчения христианизации индейцев ссылками на их же религию. Конец примечания. Мы этого не знаем. Мы знаем только одно. Вторгшиеся в Мексику испанцы которых приняли в память о последнем обещании белого бородатого человека за белых богов с Востока, эти испанцы оставим в стороне национальную гордость обобщим и, скажем лучше, европейцы. Наверняка не были последователями кицалькаатля, который проповедовал добро и справедливость.